Юджин находился в блаженном неведении насчет истинных чувств Мириэм, и когда миновали первые тягостные минуты, стал безумолку говорить о всякой всячине, стараясь, чтобы все по возможности выглядело просто и естественно. Когда вошла Мириэм, он как раз работал над одной из своих картин, и ему очень хотелось услышать ее мнение, так как вещь была почти готова. Мириэм, прищурившись, посмотрела на Мольберт, Она нашла картину исключительной, но ничего не ответила на его вопрос, хотя раньше рассыпалась бы в похвалах. Она расхаживала по мастерской с безразличной миной, разглядывая с видом знатока то одну вещь, то другую, расспрашивала Юджина, как ему удалось заполучить студию, и поздравляла с удачей. Анжела решила, она хорошенькая женщина, но по своему умственному уровню не подходит Юджину, и с ней считаться не стоит. Юджин промахнулся, это ясно. — Вы непременно должны прийти ко мне с миссис Витла, сказала она на прощание. — Я вам сыграю и спою несколько моих новинок. Я недавно откопала очаровательные итальянские и испанские романсы. Анжела, всегда выставлявшая себя перед Юджина музыкантшей, была возмущена этим приглашением, сделанным таким снисходительным тоном, а также всем поведением Мирием, которое не сочла даже нужным поинтересоваться ее музыкальными способностями и вкусами. Почему она разговаривает так высокомерно, тоном превосходства? Что ей за дело до того, рассказывал ли Юджин кому-нибудь про свою жену или нет? Она ни словом не обмолвилась о том, что сама тоже играет, но ее удивило, почему молчит Юджин. Это показалось ей признаком неуважения и невнимания, а Юджин был весь поглощен мыслью, понравилась ли меряем его картина. Прощаясь, она крепко пожала ему руку, и сказала с лукавой улыбкой, «Я убеждена, что вы оба будете безумно счастливы». Да До Юджина дошло, наконец, скрывавшееся в каждом ее слове раздражение. Он понял, что оно не могло ускользнуть от его жены. Мириам внутренне кипело. Вот чем все объяснялось. Она чувствует себя оскорбленной. Она, по-видимому, успела составить себе мнение об Анжеле, и едва ли оно благоприятное. Во всем ее поведении явно сквозило желание показать, что его жена ровно ничего собой не представляет, что она никакого отношения не имеет к тому избранному кругу художников, к которому принадлежат они, Мириам и Юджин. — Как она тебе понравилась? — спросил Юджин, нащупывая почву. Он угадывал в Анжеле скрытое возмущение, хотя не знал в точности, чем оно вызвано. Она мне не понравилась, — с обидой ответила Анжела. — Воображает себя лучше всех. — С тобой обращается, точно ты, ее собственность. Меня она открыто оскорбила, сказав, что ты утаил от всех мое существование. И мисс Уитмар тоже меня оскорбляла. Все меня оскорбляют и будут оскорблять. О, она вдруг разразилась слезами и рыдая, кинулась в спальню. Юджин пошел за ней, ошеломленный, пристыженный, растерянный, виноватый. — Что ты, Анжела? — начал он умоляющим голосом, наклонившись над женой и пытаясь поднять ее. — Ты прекрасно знаешь, что это неправда. «Нет, правда, правда», — настаивала она, — «не трогай меня, не смей подходить ко мне. Ты знаешь, что это правда. Ты меня не любишь. Все время, что я здесь, ты со мной обращаешься не так, как должно. Ты не сделал ничего, чтобы меня защитить». Она прямо в лицо оскорбляла меня.